Тому, кто этим утром увидел бы Равиниана Фараваниель Фероза Кос-Алкаслотля, показалось бы, что он любуется восходом солнца, стоя на террасе цитадели. На самом деле его глаза не замечали ни солнца, ни линии горизонта. Сердце владыки сверлило боль. Он обещал жене заботиться об Арганиель, однако дочь была похищена злодеями и сейчас находилась в плену у лимальских гномов. Письмо от короля Ахфельшпрота, полученное снарочным, немного успокаивало. Аргонель Равиняль деиреа кос алкослотель жива, однако сильно утомлена произошедшим. Она будет возвращена в цитадель, как только почувствует себя лучше», писал хозяин Круткольха после всех положенных витиеватых слов вежливости. О похитителях он не упоминал из чего следовало, что те не пережили нелегального перехода границы. Слово, данное гномам, нерушимо. Равиниан знал это, но его смущало исчезновение вместе с беглецами гномеллы Кайдорадской. Была ли она взята ими в заложники, как и несчастная Арго? Или ушла добровольно, намереваясь просто вернуться в родной город? Несмотря на множество вопросов, ответы не спешили появляться радовала лишь сообразительность старшего сына, задействовавшего лосурскую волшебницу в качестве источника постоянной энергии. Конечно, одной человечьей девушки было мало для того, чтобы пробудить спящих в подземелье цитадели соотечественников. Однако те, несомненно, выглядели лучше. На их лица возвращались краски жизни. Равиньян смотрел вдаль и думал — Как было бы здорово найти и собрать на запретном уровне подземелья всех рокури-аркаэлья-тикрея. Тогда, возможно, и Ноэль смогла бы проснуться. Он тосковал по ней. Многочисленные наложницы не заменяли жены. Они не умели так молчать, когда следовало, не смеялись звонко, как серебристый родник, не говорили настолько милые глупости. Всегда равнодушный к близости душ, владыка впервые почувствовал нечто подобное, когда встретил прекрасную эльфийку из рода горних на одном из приемов во дворце мудрейшего. С тех пор в его жизни появился смысл. Равиньян полюбил тихие семейные вечера и страстные ночи, подаренные женой. Он и до сих пор предпочитал не вспоминать тот день, когда, вскрикнув, она опала на его руках, погрузившись в зачарованный сон. И вместе с ней уснула почти половина обитателей цитадели. В других эльфийских родовых гнездах произошло то же самое, но в гораздо меньших масштабах. Исследования, проводимые магами, ничего не дали. Возможно, мудрейший что-то знал, а может быть, просто использовал возникшую у подданных необходимость в артефактах вечной ночи, Дабы держать древние рода в узде. Как бы то ни было, 60 лет назад многие семьи Лемаля лишились своих членов, а вызванное этим общее ослабление страны привело к ненавистному протекторату Крея, который тому удалось установить во время последней людской войны. Владыка с удивлением посмотрел на свои пальцы, до боли вцепившиеся в парапет. Медленно поднял руки, глубоко вздохнул успокаиваясь. К зеленоглазой человеческой девушке у него не было жалости. Рано или поздно она и стает под действием пропускаемой через себя силы, превратившись в призрак. Мучительная смерть? О чем вы? Безболезненное приятное небытие. Мало ли призраков живет в подземельях. Одним меньше, одним больше. Равеньян тосковал по жене.